Глава 41. Ксандер отстраняется первым. Но я, крепко ухватившись за его футболку, удерживаю его. Как твоя мама? Она беременна? Нет. Это хорошо, верно? Нет. Я была эгоисткой. Ребенок был бы хорошей новостью. Это ужасно. Они пытаются выяснить, что с ней. Он заправляет прядь волос мне за ухо и большим пальцем стирает слезу с моей щеки. Опять пытается отойти, но я хватаюсь за его футболку второй рукой, и он со смехом сдается, снова обнимая меня. Мы это выясним. Папа знает лучших врачей в мире, и... Вот тогда-то я отпускаю его и делаю шаг назад. «Нет, ты здесь не для того, чтобы помогать мне с этим». «Меньше всего мне нужно, чтобы твои родители решили, будто я начала с тобой встречаться, потому что моя мама больна, и мне нужна твоя помощь. У Шона и Вивиан все под контролем. Все будет хорошо», — говорю я, хотя сама не уверена, что верю в это. «Тогда чем я могу помочь? Твоим бабушке с дедушкой есть где остановиться, потому что я вроде как занимаюсь тем, что размещаю людей на ночь или две». Я улыбаюсь. «Вы голодны? Когда вы в последний раз ели? Может, мне принести всем еды?» Беру его за руку. «Ксандр, что?» «Пожалуйста, не уходи. Когда врач выйдет, ты будешь просто здесь, со мной?» «Конечно». Он сжимает мою руку, и мы вместе идем внутрь. «Приведи нас, Шон». Выгибает бровь, вероятно, думая, «Разве мы все не согласились, что этот парень слишком смазлив?» «Врач еще не выходил?» — спрашиваю я. «Нет?» «Кстати, это Ксандр», — говорю я, приподнимая наши сплетенные руки. «Это Майерс, но, думаю, вы все уже познакомились на благотворительном вечере». «Шон смотрит то на Ксандра, то на меня». Такое впечатление, будто он пытается сдержаться, чтобы чисто по-родственному не предостеречь меня от чего-то. Интересно, сложно ли ему держать свое мнение при себе? Может, за последние 20 лет он узнал кое-что о подростках? Ведь очевидно, что когда мама жила с ним, он ничего о них не знал. «Ксандр, мы только с ней познакомились, так что позаботьте о ней хорошенько». «Наконец, — говорит Вивиан, — конечно, мэм, — Кайман, — говорит дедушка, — беря Вивиан за руку, — я собираюсь перекусить с этой дамой. Тебе что-нибудь нужно? Нет? Спасибо. Я нахожу стул в углу, и Ксандр садится рядом со мной. Телевизор тихо вещает новости, Шонс и Вивиан уходят, и я смотрю им вслед. «Как такое возможно?» В один день есть только мы с мамой, а в другой обо мне заботятся сразу трое. И тут меня охватывает страх. Это Бог готовит меня. Убеждается, что я не останусь одна, когда с мамой случится что-то страшное. Я смотрю на потолок и мысленно произношу. Мне нужна мама. Пожалуйста, не забирай ее у меня. Кайман. Ксандр берет меня за руку. Ты в порядке? Я просто боюсь. Знаю. Я тоже. Он вытягивает перед собой ноги и, прислонившись головой к стене, прижимает мою руку к своим губам. Я кладу голову ему на плечо. Значит, работа детективом тебе не подходит. Хотя должна сказать, что ты наблюдательный. Только когда меня вынуждают. Провожу пальцем по вене на его запястье. И музыкальное продюсирование тоже не твое. Генри любил бы тебя вечно. Он улыбается. Было бы весело, но чтобы продюсировать музыкантов, нужны деньги. Но, по моему совершенно дилетантскому мнению, Красти тотс очень хороши. У них все получится. Мы можем обсудить с ними логотип? Кто его придумал? Серьезно? «Он ужасен. Но, может, он так ужасен, что это и хорошо?» Ксандр сжимает губы. «Не знаю». «Ладно, никакого продюсирования. Значит, переходим к еде. Тебе это нравится?» «Нравится». «Ты разозлишься, если я кое-что скажу?» «А с чего мне злиться?» «С того, что тебе не захочется это услышать». Он вздыхает. «Хорошо, говори. Мне кажется, твой отец прав насчет тебя». Я думаю, что ты многогранен и способен одновременно решать много проблем. К тому же, ты чертовски обаятелен. Может, именно отели, твое будущее, тебе это подходит? Я задерживаю дыхание, ожидая, что он начнет защищаться, скажет, что я не знаю его так хорошо, как он знает меня. Его плечи поднимаются и опускаются. Ты права. Мне не хотелось это слышать. Извини. Но, может, ты и права. Я думаю об отеле больше, чем человек, которому должно быть все равно. Кайман. Я поворачиваю голову на голос и сразу подскакиваю, понимая, что это врач. Да, как она? Все прошло хорошо. Как я и предполагал, у нее кровоточащая язва желудка. А что это значит? Звучит серьезно. Так и есть. И хорошо, что мы ее диагностировали сейчас. Это излечимо. Но на восстановление потребуется некоторое время. И стресс ей категорически противопоказан. Определенно. Ей точно нужно отдохнуть от магазина кукол. Я перевожу дыхание. Можно ее увидеть? Да. Она спрашивала о вас, когда пришла в себя. Врач поворачивается. Я следую за ним но оглядываюсь назад, когда замечаю, что Ксандр не двигается с места. «Я подожду здесь», — говорит он. «Передам все твоим бабушке с дедушкой, когда они вернутся». «Нет. Пожалуйста, пойдем со мной. Мама захочет тебя увидеть». Я рассказала ей, что произошло между мной и Ксандром на вечере, и мама расстроилась больше, чем человек, которому не нравится Ксандр. Тогда я не могла сказать ничего, чтобы успокоить ее. Но теперь, когда мы вместе, надеюсь, она обрадуется. «Кайман, я буду в порядке». Возвращаюсь, беру его за руку и тащу за собой. «Дело не в тебе». Он смеется. Я захожу в палату одна, оставив Ксандра в коридоре. Мама протягивает мне руку, и я присаживаюсь у ее койки. Похоже, я сплошной клубок нервов. Не ты, а твой желудок. Извини. Тебе не за что извиняться. Жаль, что ты не доверяла мне на все сто. Не позволила помочь тебе чуть больше. Она вяло усмехается. Больше? Каймон, ты делала больше, чем я имела право просить. Я смотрю на капельницу в ее руке, по которой уже расплылся фиолетовый синяк. У магазина... Серьезные неприятности? Да, я знаю. Я продумываю альтернативные варианты. Может, онлайн-магазин, это то, что нужно. Но, Кайман, это моя ноша, не твоя. Я думала однажды оставить его тебе, но у тебя же не лежит к нему душа. Хихикнув, опускаюсь лбом на ее койку. Я так старалась только потому, что знала, как для тебя это важно. Она гладит меня по голове. Ты удивительная дочь. Ты столько всего для меня делаешь. Так ведут себя члены одной семьи. Каймен, если хочешь с ним встречаться, то ради бога ты имеешь на это полное право. Я скидываю голову. Что? С кем? С твоим отцом. Это тебе решать. Ты не сделаешь мне больно. Я киваю. Не уверена, что хочу с ним встретиться, но это здорово иметь выбор. «Так если магазин кукол не твоя мечта, тогда что?» «Колледж, наука, идеально». «Ксандр здесь, в коридоре». Я знала, что он вернется. «Разве кто-нибудь способен долго быть без тебя?» «Позови его. Мне нужно извиниться». Я улыбаюсь. Мама крепко держит меня за руку, и это напоминает мне о том, какая она сильная. Я сжимаю ее ладонь, И выхожу в коридор. Она в порядке? Обнимаю Ксандра и утыкаюсь лицом ему в шею. Как я могу чувствовать себя такой счастливой, когда мама в больнице, а у магазина серьезные неприятности? Потому что ты знаешь, что все будет хорошо. Это как затишье после бури. Все улеглось, и хотя остались разрушения, ты знаешь, что самое худшее уже позади. Хорошая аналогия. Спасибо. Ты готов к разговору с мамой? Почему-то я не так уверен в себе, как был в день нашего знакомства. Ты справишься. Ты ведь нравишься всем мамам. Забыл? Он приседает, обвивает руки вокруг моей талии и встает, поднимая меня с пола. Пальцы ног едва касаются плитки. Я могу справиться со всем, пока ее дочь меня любит. Даже Стрэмс? потому что после этого мы поедем к тебе смотреть сияние. Теперь, когда мы выяснили, что мое будущее связано с отелями, ты думаешь, это хорошая идея? щекой я чувствую его улыбку. Не волнуйся, в самых страшных местах ты всегда можешь зажмуриться. Я не буду смеяться над тобой. Слишком сильно. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2019 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Ольга Плетнева.